Глава 2. Из всех довоенных событий Рита Муштакова ярче всего помнила школьный вечер – встречу с героями-пограничниками. И хоть не было на этом вечере Карацупы, а собаку звали совсем не Индус, Рита помнила его так, словно вечер тот только-только окончился. И застенчивый лейтенант Осянин все еще шагала рядом по гулким деревянным тротуарам маленького приграничного городка. Лейтенант еще никаким героем не был, в состав делегации попал случайно и ужасно стеснялся. Рита тоже была не из бойких. Сидела в зале, не участвовала ни в приветствиях, ни в самодеятельности и скорее согласилась бы провалиться сквозь все этажи до крысиного подвала, чем первый заговорить с кем-либо из гостей моложе тридцати. Просто они с лейтенантом Осяниным случайно оказались рядом, и сидели, боясь шевельнуться, и глядя строго перед собой. А потом школьные затейники организовали игру, и им опять выпало быть вместе. А потом был общий фант. Станцевать вальс, и они станцевали. А потом стояли у окна. А потом... Да, потом он пошел ее провожать. эрита страшно схитрила. Повела его самой дальней дорогой. А он все равно молчал и только курил, Каждый раз робко спрашивая у нее разрешение. И от этой робости сердце Риты падало прямо в колени. Они даже простились не за руку, просто кивнули друг другу, и все. Летенант уехал на заставу, и каждую субботу писал ей очень короткое письмо. А она каждое воскресенье отвечала длинным. Так продолжалось до лета. В июне он приехал в городок на три дня, сказал, что на границе неспокойно, что отпусков больше не будет, и поэтому им надо немедленно пойти в ЗАГС». Рита нисколько не удивилась, но в ЗАГСе сидели бюрократы и отказались регистрировать брак, потому что до 18 ей не хватало пяти с половиной месяцев. Но они пошли к коменданту города, а от него к ее родителям и все-таки добились своего. Рита была первой из их класса, кто вышел замуж, и не за кого-нибудь, а за красного командира, да еще пограничника» и более счастливой девушки на свете просто не могло быть. На заставе ее сразу выбрали в женский совет и записали во все кружки. Рита училась перевязывать раненых и стрелять из всех видов оружия, скакать на лошади, метать гранаты и защищаться от газов. Через год она родила мальчика, назвали его Альбертом Аликом. А еще через год началась война. В тот первый день она оказалась одной из немногих, кто не растерялся, не ударился в панику. Она вообще была спокойной и рассудительной, но тогда ее спокойствие объяснялось просто. Рита еще в мае отправила Алика к своим родителям и поэтому могла заниматься спасением чужих детей. Застава держалась 17 дней. Днем и ночью Рита слышала далекую стрельбу. Застава жила, а с нею жила и надежда, что муж цел, что пограничники продержатся до подхода армейских частей и вместе с ними ответят ударом на удар. На заставе, так любили петь, ночь пришла, и тьма границу скрыла. Но ее никто не перейдет, и врагу мы не позволим рыло сунуть в наш советский огород. Но шли дни, а помощи не было, и на семнадцатые сутки застава замолчала. Риту хотели отправить в тыл, а она просилась в бой. Ее гнали, силой запихивали в теплушки, Но настырная жена заместителя начальника заставы старшего лейтенанта Осянина через день снова появлялась в штабе укрепрайона. В конце концов, взяли санитаркой. А через полгода послали в полковую зенитную школу. А старший лейтенант Осянин погиб на второй день войны в утренней контратаке. Рита узнала об этом уже в июле, когда спавший из заставы чудом прорвался сержант-пограничник. Начальство ценило неулыбчивый вдову героя-пограничника, отмечало в приказах, ставило в пример и поэтому уважило личную просьбу. Направить по окончанию школы на тот участок, где стояла застава, где погиб муж в яростном штыковом бою. Фронт тут попятился немного, зацепился за озера, прикрылся лесами, влез в землю и замер где-то между бывшей заставой и тем городком, где познакомились когда-то лейтенант Асянин с ученицей 9 А. Теперь Рита могла считать себя довольной. Она добилась того, чего хотела. Даже гибель мужа отошла куда-то в самый дальний уголок памяти. У Риты была работа, обязанности и вполне реальные цели для ненависти. А ненавидеть она научилась тихо и беспощадно. И хоть не удалось пока ее расчету сбить вражеский самолет, но немецкий аэростат прошить ей все-таки удалось. Он вспыхнул, съежился. Корректировщик выбросился из корзины и камнем полетел вниз. Стреляя, Рита, стреляя, кричали зенитчицы. арита ждала, не сводя перекрестья с падающей точки. Но когда немец перед самой землей рванул кольцо, выбросив парашют, она плавно нажала гашетку. Очередь из четырех стволов начисто разрезала черную фигурку. Девчонки кричат восторго целовали ее, а она улыбалась наклеенной улыбкой. Всю ночь ее трясло. Помком взвода Кирьянова отпаивала чаем, утешала. Пройдет ретуха, я когда первого убила, чуть не померла, ей-богу. Месяц снился гад. Кирьянова была боевой девахой. Еще в финскую использовала санитарной сумкой не один километр передовой имела орден. Рита уважала ее за характер, но особо не сближалась. Впрочем, Рита вообще держалась особняком. В отделении у нее оказались сплошь девчонки-комсомолки. Не то чтобы младше, нет, просто зеленые. Не знали они ни любви, ни материнства, ни горя, ни радости. Болтали в захлеб о лейтенантах да поцелуйчик. А Риту это сейчас раздражало. Спать Коротко бросала она, выслушав очередное признание. «Еще услышу о глупостях, настоишься на часах вдоволь». Зря, Ритуха, лениво пеняла Кирьянова. «Пусть себе болтают. Занятно». «Пусть влюбляются, слова не скажу, а так по углам лизаться. Этого я не понимаю. Пример покажи», — усмехалась Кирьянова. ирита сразу замолкала. Она даже представить не могла, что такое когда-нибудь может случиться. Мужчин для нее не существовало один был мужчина тот что вел в штыковую поедевшую заставу на втором рассвете войны жила затянутая ремнем на самую последнюю дырочку затянутая перед маем расчету досталось два часа вели бой с юркими мессерами немцы заходили с солнца пикировали на четверенки плотно поливая огнем убили подносчицу курносу некрасивую толстуху всегда что то живавшую в тихоолку Легко ранили еще двоих. На похороны прибыл комиссар части. Девочки ревели в голос. Дали салют над могилой, а потом комиссар отозвал Риту в сторону. — Пополнить отделение нужно. Рита промолчала. — У вас здоровый коллектив, Маргарита Степановна. Женщина на фронте, сами знаете, объект, так сказать, пристального внимания. И есть случаи, когда не выдерживают. Рита опять промолчала. Комиссар потоптался, закурил. — сказал приглушенно один из штабных командиров семейный. Между прочим, завел себе, так сказать, подругу. Член военного совета, узнав полковника, того воборот взял, а мне приказал подругу эту, так сказать, к делу определить. В хороший коллектив. — Давайте, — сказала Рита. Наутро увидела и залюбовалась. Высокая, рыжая, белокожая. А глаза детские, зеленые, круглые, как блюдца. Боец Евгения Камелькова ваше распоряжение тот день банным был. И когда наступило их время, девушки в предбаннике на новенькую как на чудо глядели. Женька, ты русалка. Женька, у тебя кожа прозрачная. Женька, с тебя только скульптуру лепить. Женька, ты же без лифчика ходить можешь. Ой, Женька, тебя в музей нужно. Под стекло на черном бархате. Несчастная баба вздохнула Кирьянова. Такую фигуру в обмундировании паковать — это ж сдохнуть легче. «Красивая?» — осторожно поправила Рита. «Красивая и редко счастливыми бывает». «На себя намекаешь?» — улыбнулась Кирьянова. И Рита замолчала. Нет, не выходила у нее дружба с помком взвода Кирьяновой. Никак не выходила. А женька вышла. Как-то сама собой, без подготовки, без прощупывания. Взяла Рита и рассказала ей свою жизнь. Укоротить хотела отчасти, а отчасти пример показать и похвастаться. А Женька в ответ не стала ни жалеть, ни сочувствовать. Сказала кортка «Значит, и у тебя личный счет имеется». Сказано было так, что Рита хоть и знала про полковника досконально, спросила «И у тебя тоже». «А я одна теперь. Маму, сестру, братишку. Всех из пулемета уложили». Обстрел был. Расстрел. Семьяком состав захватили и под пулемет. А меня эстонка спрятала в доме напротив, и я видела все. Все. Сестренка последней упала. Специально добивали. «Послушай, Женя, как же полковник?» — шепотом спросила Рита. «Как же ты могла, Женя?» «А вот могла». Женька с вызовом тряхнула рыжей шевелюрой. «Сейчас воспитывать начнешь или после боя?» Женькина судьба перечеркнула Ритину исключительность. И, странное дело, Рита словно бы чуть оттаяла, словно бы дрогнула где-то помягчела, даже смеялась иногда, даже песни пела с девчонками, но сама собой была только с Женькой наедине. Рыжая Камелькова, несмотря на все трагедии, была чрезвычайно общительной и озорной. То на потеху всему отделению лейтенанта какого-нибудь, да, не менее доведет. То в перерыве под девичьей ляля -ля цыганочку спляшет по всем правилам, то вдруг роман рассказывать начнет, заслушаешься. — На сцену бы тебе, Женька, — вздыхал Кирьянова. — Такая баба пропадает. Так и кончилось Ритина старательное охраняемое одиночество. Женька все перетряхнула. В отделении у них замухрышка одна была, Галя четвертак. Худющая, востроносая, косички испакли и грудь плоская, как у мальчишки. Женька ее в банят скребла, прическу соорудила, гимнастерку подгнала, расцвела Галка четвертак. И глазки вдруг засверкали, и улыбка появилась, и грудки, как грибы, выросли. И поскольку Галка эта от Женьки ни на шаг не отходила, стали они теперь втроем — Рита, Женька и Галка. Известие о переводе с передовой на объект зенитчицы встретили в штыки. Только Рита промолчала. Сбегала в штаб, поглядела карту, расспросила и сказала «Пошлите мое отделение». Девушки удивились. Женька подняла бунт, но на следующее утро вдруг переменилась, стала за отъезд агитировать. Почему, отчего, никто не понимал. Но примолкли. Значит, так надо. женьки верили. Разговоры сразу утихли, начали собираться. А как прибыли на 171-й разъезд... Рита, Женька и Галка стали вдруг пить чай без сахара. Через три ночи Рита исчезла из расположения. Скользнула из пожарного сарая, тенью пересекла разъезд и растаяла в мокром отрасы ольшанике. По заглохшей лесной дороге выбралась на шоссе, остановила первый же грузовик. «Далеко собралась красавица?» — спросил усатый старшина. Ночью в тыл ходили машины за припасами и сопровождали их люди далекие от строевой и уставов. «До города подбросите!» Из кузова уже тянулись руки. Не ожидая разрешения, Рита встала на колесо и в миг оказалась наверху. Усадили на брезент, набросили ватник. Подремли девах и часок. А утром была на месте. «Лида Рая в наряд!» «Никто не видел, а Кирьянова узнала. Доложили». Ничего не сказал усмехнулась только. Завела кого-то гордячка. Пусть ее, может, оттает. И Воскову ни слова. Впрочем, Воскова никто из девушек не боялся. А Рита меньше всех. Ну, бродит про разъезду пенек замшелой в запасе двадцать слов, да и из уставов. Кто же его всерьез-то принимать будет? Но форма есть форма, а в армии особенно. И форму это требовало чтобы о ночных путешествиях Риты не знал никто кроме Женьки до да Галки Четвертак. Откачевывали в городишко сахар, галеты, пшеный концентрат, а когда и банки с тушенкой. Шальная от удач Рита бегала туда по две-три ночи в неделю. Почернела, осунулась. Женька укоризненно шипела в ухо. взорвалась ты, мать! Налетишь на пулю, либо командир, какой заинтересуется, и сгоришь. Молчи, Женька, я везучая». «У самой от счастья глаза светятся. Разве с такой серьезно поговоришь?» Женька только расстраивалась. «Ой, гляди, Ритка!» То, что о ее путешествиях Кирьянова знает, Рита быстро догадалась по взглядам до да усмешечкам. Обожгли ее эти усмешечки, словно она и впрямь своего старшего лейтенанта предавала. Потемнела, хотела ответить, отдернуть. Женька не дала. Уцепилась, уволокла в сторону. «Пусть, Рита!» Пусть что хочет думает. Рита помнилась правильно. Пусть любую грязь сочиняет. Лишь бы помалкивала, не мешала, Воскова бы не донесла. Занудит, запилит, Света не взвидишь. Пример был. Двух подружек из второго отделения старшина за рекой поймал. Четыре часа с обеда до ужина мораль читал. Устав наизусть цитировал. Инструкции, наставления. Довел девчонок до третьих слез. Не то что за реку, со двора выходить зареклись, но Кирьянова пока молчала. Стояли безветренные белые ночи. Длинные, от зари до зари сумерки, дышали густым настоем наливающихся трав. И зенитчицы до вторых петухов пели песни у пожарного сарая. Рита таилась теперь только от воскова, исчезала через две ночи на третью, вскоре после ужина, и возвращалась перед подъемом. Эти возвращения Рита любила больше всего. Опасность попасться на глаза патрулю была уже позади, и теперь можно было спокойно шлепать босыми ногами по холодной до боли росе, забросив связанные ушками сапоги за спину. Шлепать и думать о свидании, о жалобах матери и о следующей самоволке. И от того, что следующее свидание она может планировать сама, независи или почти независи от чужой воли, Рита была счастлива. Но шла война распоряжаясь по своему усмотрению человеческими жизнями, и судьбы людей переплетались причудливо и непонятно. И обманывая коменданта Тихого 171-го разъезда, младший сержант Маргарита Осянина, и знать не знала, что директива имперской службы СД за номером С-219-702 с грифом «Только для командования» уже подписана и принята к исполнению.